Я подозрительно оглядел и потом натолкнулся на снимок плещаева, действительно мелькнувший недавно на газетной странице, и где-то в затуманенных хремностью мозгах кротнуло логическая цепочка. Но ж так оно на самом деле и произошло? Но давать голову надсечению Сергей Петрович всё-таки воздержался бы. Понятие возле СКК оказалось очень расплывчатым. Бывшие комплексы имени Ленина окружали бесчисленные площадки, плащадочки, Подъездные дорожки и просто газоны, не говоря уже об автомобильных стоянках и двух сечетых загородках, гордо именовавшихся автосалонами. Какой именно питачок выберет для свидания господин Коновалов, оставалось не вполне ясно. Как выражается моя дражайшая половина, прокомментировал Фаульгабер. Десять ноль одна у нее одиннадцатый час, и десять пятьдесят девять тоже одиннадцатый. Когда Саша Лыскутков собрал эгидовскую группу захвата и деликатно объяснил ситуацию, четверо его подчинённых выразили плечами ему полную моральную солидарность и взялись за дело с азартом, достойным гораздо лучшего применения. Погрузились в профессионально обшарпанный микроавтобус и прибыли на место задолго до срока, естественно, захватив с собой шеф Спустя 2 часа в окрестностях СКК для них не осталось ни изученных уголков. Были просчитаны все подходы и отходы, все выгодные точки для рукопашной атаки. И... Боже, только не это, подумал Прищеев, стрельбы. Оставалось дождаться конкретного варианта развития событий, определить, который должно было появление отеля. Между тем время шло Но никаких признаков неприятельской активности на театре военных действий не отмечалось. "Уж Герман, близится полంచ్, всё нет", вздохнул Кефирч. "Из-за бабы, муж ревнивый приставал ко мне два дня, из-за то, что я не трахал, чуть не трахнул он меня". Вортовые часы показывали половину десятого. "Либо он полный осёл, либо я что-то не понимаю", задумался Саша. Если кто здесь осел, то только я, мой сну точнил его шеф. Всё зло от баб, хмыкнула Катя. Это точно, откликнулся из разницы Игорь Похомов, засланный на знаменитую крышу спортивного комплекса. Багдадский вор промолчал. Господин Коновалов изволил появиться без 5 минут 10. Блещив, ожидал увидеть знакомые лица Биси поджёра. Но Максим Юрч должно быть решил произвести впечатление и прибыл на мерседесе, числившемся за его фирмой. Игорь Похомов засёк машину ещё у дальнего перекрёстка и опознал, что характерно не по номерам, по манере езды. На светофоре мерседес решительно повернул, забыв включить поворотник, и мало не вышибив за поребрик маленькую аку. Стало ясно, что лоскутков не ошибся в предположении. Человек с характером Коновалова едва ли станет ждать оппонента где-нибудь в закаулке. Нетш, он расположится непосредственно против главного входа. Группа захвата сразу перестала изевать, преободрилась и без шума удрала в темноту занимать исходные позиции. Ласкутков и Плищев остались у микроавтобуса. Вот и на Марка остановилось, и первым наружу вылез Отелло. Потом еще трое таких же мордастых, крепко сбитых парней, – хм, – сказал Саша, наблюдая за тем, как они распахивали теплые куртки и что-то поправляли возле левых подмышек. Плищев молча жалел о том, что бросил курить. Приехавшие на Мерседесе воинственно озирались, исчав взглядами коварного и соблазнительной чужих подруг. Время шло. Пять. 10-15 минут парни начали переминаться, южиться, застёгивать куртки. Максим Юр'евич продержался дольше приятелей, полез в гретце в машину самым последним. Когда они выбрались наружу по третьему разу и сгрудившись в кучку, принялись совещаться, Саша вытащил рацию. "Давай", сказал он негромко. Прошла секунда. И люди возле Мерседеса подскочив от неожиданности, завертели непокрытыми головами. "Ребят, бросьте оружие", раздался совсем рядом с ними спокойный голос, происходивший, казалось, прямо из воздуха. У Похомова, засевшего на краю крыши, был с собой очень узконаправленный мегафон.